Глава 33. Тайны. моря Происшедшее долго и сознательно обсуждали на открытых и закрытых комсомольских коммунистических собраниях. Что это было? Спрашивали озадаченные мичманы и матросы у офицеров. Однако оба флотских офицера и сами были в полнейшей растерянности. Не было ли произошедшее свидетельством всеобщего коллективно-общественного помешательства? Хуже того не есть ли случившееся с ними специально наведенным империализмом всего мира гипнозом, не является ли неясное, не оставившее ощутимых свидетельств явления, просто сложным миражом. Все бесчисленные собрания, однако, полностью до особого распоряжения парализовались в решениях. В конце концов, было решено не обращать на произошедшее внимание, особенно на таинственные вопросы, касающиеся Австралии. А собрания, проведенные по данному случаю, считать недействительными и непроводимые никогда. Слухи же и сплетни с мистической окраской пресечь со всей строгостью бортового боевого порядка. После некоторых прений оставлен лишь один вопрос, требующий принципиального технически грамотного ответа. Могут ли танки плавать? А если да, то как далеко? Вопрос поручен самому грамотному по технической должности члену остатков экипажа 38-й Гриценко Геннадию Павловичу. В процессе развернутого ответа, занявшего всю вечернюю вахту, принято к сведению, что танки плавать могут, но, конечно, хуже, чем линейные корабли, авианосцы и тем более рыбы. По поводу подвопроса, могут ли танки плавать под водой, со всей технической клятвенностью пояснено, что не могут, однако встречаются виды, способные с помощью трубы, сходной со шноркером субмарины, перемещаться по дну на гусеницах. Ответ на подвопрос родил новую череду слухов о том, что, возможно, океан под платоносным кораблем не мертв, как полагали до этого, а просто кишит донно танковой жизнью. Теперь свободные от вахты члены команды высматривали на горизонте не только корабли, лодки и глиссеры, а еще и торчащие над водой дыхательные трубы танковых армий.